Часть третья. Построение образа. Глава пятая. Шаблоны и мотивы. Что-то изобразить сложнее, что-то проще. Действие проще эмоций. Легко показать героя сражающегося с чудовищем или мужчину целующего женщину. Но как передать страх или любовь? Греческие боги, как известно из мифов, были весьма любвеобильными и часто влюблялись в простых смертных. Однако для того, кто стал объектом их притязаний, любовная связь редко имела счастливый исход. Многие смертные, очевидно предвидя гибельные последствия любых аморных перепитий с божеством, всеми силами старались их избежать. Антические возописцы V века до нашей эры, заинтригованные преданиями о богах, влюблённых в смертных, пробовали запечатлеть образчики божественной страсти. Для этого им нужно было придумать образ, который передавал бы гамму чувств. Но как посредством изображения показать, например, что при виде возлюбленного сердце начинает колотиться или перехватывает дыхание? Или томит страсть. Гибкие шаблоны. Греческая вазопись. Мастера вазописи изобрели шаблон «любовное преследование». Они изображали божество, которое гонится по пятам за убегающим смертным. Тем самым страсть и желание они воплощали в образе преследователя, вожделеющего сердца. И пытающегося настигнуть объект любви, тогда как нежелание и страх олицетворяло бегство преследуемого. Шаблону не хватает тонкости, но он действенен. Он стал чрезвычайно популярным, и им пользовались не только для того, чтобы показать богов, но и смертных, тоже желающих уловить объект страсти. Три примера Дали иллюстрируют возникший шаблон. На антической амфоре крылатая женщина преследует юношу. Её руки распростёрты к нему, пальцы готовы впиться, левая ладонь уже дотянулась до его плеча. На юноше короткий плащ, вокруг шеи повязана шляпа от солнца, она виднеется за его левым плечом. Очевидно, это странник, а два копья в его руке указывают на то, что он ещё и охотник. Он оглядывается в смятении и отшатывается от своей преследовательницы Несомненно, эта сцена иллюстрирует миф Поскольку в реальной жизни женщин с крыльями не существует Среди мифологических крылатых женщин Самой влюбчивой и привязчивой к мужчинам Была богиня утренней зари Эос Одним из ее возлюбленных был афинский охотник Кефау И по всей видимости, именно его она преследует на этом изображении. Очень похожа сцена на росписи Красного фигурного кратера. Крылатая женщина настигает юношу, протягивая к нему обе руки. Он оборачивается к ней, выставив перед собой ладонь, то ли протестуя, то ли споря и одновременно пытаясь удрать. Вместо охотничьего снаряжения у юноши в левой руке лира. Этот троянский царевич Титон, который, как и другие царевичи троянцы, временами пас овец. Пастухи коротали долгие часы, проводимые в одиночестве со своими стадами, сочиняя музыку. И Титон тоже, чтобы скрасить время, играл на лире. В безумии страсти Эос выпросила у Зевса бессмертие для Титона. Это благое намерение имело для него ужасные последствия, потому что Эос забыла попросить сохранить ему молодость. Бессмертный Титон старелся и дряхлел, пока не высох и не скукожился настолько, что от него остался лишь скрипучий голос, как у сверчка за стенкой. В конце концов, Эос превратила его в цикаду и поместила в клетку. Единственное подходящее для его стеснённых обстоятельств обиталище. Из-за раковой оплошности Эос Титон стал жертвой одной из самых изощрённых пыток в греческой мифологии пытки ненавидимой жизнью и отказанной смертью. Образ Эос и её возлюбленных получил широкое распространение в V веке до нашей эры. Этим однажды изобретённым шаблоном пользовались снова и снова. Такие шаблоны были необходимы художникам. Они предоставляли самое существенное для пересказа сюжета. Благодаря шаблонам живописец смог иллюстрировать миф, не придумывая историю с нуля. А следующий зритель без колебания распознавал, какой перед ним миф. Так, в перепуганном, несущимся на лошади мальчике и бегущей перед ним девушке, выронившей кувшин с водой, легко узнавали Троила и Поликсену. Тогда как группа мужчин, вонзающих кол в глаз сидящего или полулежащего великана, сразу указывала на то, что перед зрителем сцена ослепления Полифема. Как только устанавливался шаблон художник мог уже по собственному устремлению прорабатывать детали и вносить изменения в образ. Он мог сделать его более трогательным и глубоким, или более комичным и забавным. Шаблон был не просто полезен художнику, он его раскрепощал. Но худой конец он позволял пересказать историю, а в лучшем случае создать и нечто поразительное, оригинальное. Шаблон не был жёстким. Он лишь обеспечивал сюжетную основу. В самых популярных шаблонах заключалась большая гибкость. Одного нюанса, такого, например, как держит ли юноша в руке охотничье снаряжение или лиру, было достаточно, чтобы отличить Кефала от Титона, обоих возлюбленных Эос, но разных по роду занятий персонажей. Изменив некоторые элементы, шаблон можно было использовать и для воспроизведения других историй. На оттическом Стамносе крылатая фигура – мужчина, а преследуемый персонаж – девушка. Пол изменен, однако схема та же. Крылатый мужчина – это Борей, жестокий и страстный северный ветер. А девушка, за которой он гонится – Арифия, дочь афинского царя Эль. Эрихтея. Вероятно, афинских возописцев прельщала мысль о том, что жители их прославленного города были любимы богами. Им хотелось верить, что северный ветер, их взять в 480 году до нашей эры предусмотрительно подул в нужный момент и помог им разбить вторгшийся персидский флот у мыса Артемисий. Многие образы не трудно идентифицировать, Тем не менее, всегда не лишне присмотреться к деталям. Шаблон, которым художник воспользовался для росписи одной аттической вазы, похож на те, что мы рассмотрели ранее. В руках убегающего юноши точно такая же лира, как у Титона, но преследующие его женщины не от крыльев и в руке она грозно сжимает копье. Это не любовная сцена, но нечто зловещее. Женщина без крыльев не Эос, хотя порой даже её изображают безкрылой. А юноша, которого она преследует не Титон. Это история о Орфее, легендарном музыканте, с своей игрой настолько очаровавшим фракийских мужей, что вызвал ревность у их жён, и те в порыве ярости убили его. Внимательней взглядевшись, мы заметим, что злополучный музыкант уже пронзен одним копьем, оно выходит наискосок от живота до паха. Его рука, протянутая в мольбе к настигающей его женщине, очень напоминает руку, которую простер к Эос Титон. Однако в данном контексте этот жест усилен и преображен. Утвердившийся шаблон стал для художника отправной точкой, подкорректировав его, он показал совершенно иную историю. Оценить это может только тот, кто обращает внимание и на детали, и на контекст. Потому как возаписцы производили довольно быстро и недорого огромное количество сосудов, можно представить, сколь важно было для них работать с шаблонами. Изобретение новой модели для иллюстрирования каждого нового сюжета потребовало бы от художника непомерных затрат времени. А результат, скорее всего, оказался бы намного скромнее. Украшенные фигурной росписью вазы были широко распространены в Греции и всюду, где селились греки, начиная с VIII века до нашей эры. Тем не менее, к концу IV века до нашей эры этот вид росписи почти полностью исчез. И всё же художники продолжали иллюстрировать мифы с помощью других техник. Римские саркофаги. Начиная со 120 года нашей эры, состоятельные римляне всё больше предпочитали, чтобы их хоронили в богатых резных саркофагах из мрамора. В отличие от расписанных ваз, резные саркофаги были предметом роскоши, и, возможно, именно броский внешний вид способствовал их привлекательности. Скульпторы трудились над римскими саркофагами гораздо дольше, чем художники над вазами, упорно скалывая камень, пока не вырезали желаемые изображения. Но гибкие шаблоны были и для них не менее полезны. Саркофаги декорировали по-разному: простыми узорами, гирляндами, а некоторые даже отдельными эпизодами из жизни усопшего. Многие саркофаги украшали сюжетами из греческой мифологии. Иногда выбор того или иного мифа озадачивает, особенно когда сюжет ужасает. Проще понять, почему выбирались сюжеты, содержащие намёки на то, что смерть есть лишь сон, из которого спящий просыпается в счастливую загробную жизнь. Римляне весьма вольно трактовали греческую мифологию, переосмысливая её в свете собственной культуры. Если в греческих мифах, как правило, страстное влечение божества к смертному приводило к несчастью, то римляне скорее положительно воспринимали такой мизоалянс и выбирали для украшения саркофагов те мифы, в которых любовная история имела счастливый конец. Одна из них история Ариадны Ариадна была дочерью критского царя Миноса и сводной сестрой Минотавра. Когда герой Тесей отважился войти в лабиринт, чтобы покончить с чудовищем, полюбившая его Ариадна предложила свою помощь. Лабиринт был таким запутанным, что в нем было легко потеряться. Влюбленная Ариадна дала Тесею нить, с помощью которой он нашел обратный путь после того, как убил Минотавра. Как только дело состоялось, Тесей собрался бежать с Крита. Ариадна, предавшая ради чужестранца свою семью, бежала с ним. По пути с Крита в Афины корабль остановился на ночь на острове Наксос. Ариадна заснула. Когда же проснулась, обнаружила, что корабль уплыл, а ее оставили одну. Некоторые источники утверждают, что Тесей любил другую женщину. Другие более несходительные, что оставить Ариадну, ему приказал один из богов. Убитая горем, покинутая и несчастная, девушка в конце концов снова погрузилась в сон. Однако пока она спала, её положение изрядно улучшилось. На Наксосе высадился со своей буйной ватагой бог виноделия Дионис. Бабокновение слегка навеселее, но крайне привлекательный бог наткнулся на спящую Ариадну, моментально влюбился, женился и унёс её к вечному блаженству. Какая ещё история может лучше подойти для украшения вечной обители? Предполагается, что смерть всего лишь сон при люде к полному радости и на бытию. Неудивительно, что этот сюжет часто воспроизводили на саркофагах. Если в захоропцах украшали керамическую поверхность только несколькими фигурами на отчётливо различимом фоне, то поверхность саркофагов покрывали массой больших и малых фигур, которые создавали видимость действия и заполняли весь прямоугольник, не оставляя на нём пустого пространства. В передаче Мифа одни персонажи, конечно, более важны, чем другие, но их не так-то легко выделить с первого взгляда. На лицевой стороне роскошно декорированного саркофага спящая Ариадна возлежит в правом нижнем углу. Её локоть опирается на что-то вроде опоры, голова на ладонь. Хотя большая часть барельефа тщательно отделана, её лицо и волосы намечены лишь схематично и грубо. Причина в том, что этот востребованный тип саркофага заготавливался впрок, и мастер оставлял его не вполне завершённым, ожидая заказчика, который обычно требовал, чтобы черты лица Ариадны высекались по портрету его жены. Портретное сходство часто накладывалось на мифологические фигуры, особенно римлянами, и иногда может сбивать с толку. Правая рука Ариадны закинута за голову. Эта традиционная поза, изображавшая спящего человека, покрывало сползло, обнажив её тело по пояс. Спящую обступает множество крупных фигур и несколько фигур помельче. Ключевой персонаж — Дионис, четвертый справа. Три другие фигуры глядят на него влево, в то время как он смотрит вправо изумленный и восхищенный Ариадной. Его торс, как и у нее, обнажен. Гематий соскользнул, едва прикрывая пах. Он сходит с колесницы. Колесо и остов, которые видны, слева от его прикрытой тканью ноги. Столпившиеся фигуры это шумные члены его свиты: минады, вдохновлённые спутницы и почитательницы, сатиры, мужчины с лошадиными ушами и хвостами, пан и фавны, тоже мужчины, козланогие и рогатые. Часто в действии прислуживают маленькие боги любви, крылатые младенцы. Безусловно, основные персонажи здесь Дионис и Ариадна. Именно их взаимосвязь, сходящая с колесницей и льнущая к спящей девушке божество, создает устойчивый шаблон. Остальные фигуры лишь заполняют пространство, и ими можно при необходимости свободно манипулировать. Еще одно утешительное представление о смерти как о сне, благословенном божественной любовью, можно почерпнуть из истории об Эндимионе, пастухе с горы Латм. Когда Зевс пообещал Энди Миону исполнить любое его желание, юноша попросил о даре вечного сна, тем самым сохранив свою молодость. Погруженный в сон, он привлек внимание богини Луны Селены. По преданию, очарованная его красотой, она тайно посещала Энди Миона, пока он спал. По одной из версий, она просто восхищалась им, по другой — родила от него 50 дочерей. В то время как Эос, падкая на мужскую красоту и связанная с жестким графиком, обычно полагалась в преследовании своих возлюбленных на быстроту крыльев, Селена перемещалась на колесницы. На фрагменте рельефа запечатлено, как она спешивается, сопровождаемая маленьким богом любви. Рядом суетятся еще несколько купидонов. Один из них приподнимает покрывало Эндимиона, показывая его мужскую неотразимость. Толпа на первый взгляд заслоняет основные фигуры. Сам Эндимион лежит в центре, левым предплечьем он опирается в землю, его правая рука закинута за голову, указывая на то, что он погружён в глубокий сон. В левой части барельефа богиня Луны Селена, не спуская глаз со спящего Эндимиона, сходит с колесницы, направляясь к нему. Пространство между ними заполняют три маленьких купидона, над которыми восседает небольшая обнажённая фигура, отождествляемая с горой Лапм. На Дендимеуном нависает бородач, аллегория сна. Он окропляет юношу маковым зельем. В правой части мы снова видим Селену, которая уезжает на своей колеснице. Она бросает влюблённый взгляд на Эндимиона, тогда как запряжённые в колесницу лошади перескакивают через лежащую фигурку, олицетворяющую по всей видимости землю. Заметим, что несмотря на обилие второстепенных персонажей, которые заполняют всё пространство, шаблон с возделеющим божеством и распростёртой во сне фигурой тот же, что и на саркофаге с рядной У римлян была собственная легенда о любви между божеством и смертным. Бог войны Марс влюбился в Рею Сильвию. Дочь или внучку героя Энея. Она была висталка и блюла невинность, но бог Марс овладел ею силой. Это принесло несчастье Рейе и Сильвии. Она умерла вскоре после рождения близнецов. Однако стало большой удачей для Рима. Брошенных в Тибр близнецов Ромула и Рема нашла и выкормила волчица, а возмужав, братья основали город. На римском саркофаге изображён Марс, приближающийся к спящей Рейе и Сильвии. Энергичный бог войны в шлеме разительно отличается от томного бога Зена, хотя перед нами одна и та же сюжетная линия. Обратим внимание в том, как Марс, приближаясь к спящей фигуре, он похож на Селену, так же как лежащая Рейя Сильвия похожа на Индимена. Тем не менее, в шаблон внесены некоторые новшества. Марс не сходит с колесницы, а Ария Сильвия облагачивается не на землю, как Эндимен, а на некую опору, подобно Ариадне. Несмотря на то, что ключевые персонажи расположены близко друг к другу и, пожалуй, более приметны, их также окружают многочисленные вспомогательные фигуры разной величины, которые не только заполняют пространство, но и воспроизводят историю, указывая на время и место событий. Лица Марса и Рейи Сильвии высечены по портретам, как и лицо, пока ещё в черне намеченное и оставшееся незавершённым, Ариадны. Волосы Рейи Сильвии даже уложены по моде того времени, когда был изготовлен саркофаг. На этих трёх примерах мы понимаем, как художники использовали шаблон, который представляет божество, приближающееся к спящему смертному. По нему могла быть воспроизведена история любой пары любовников, а вспомогательными фигурами, заполнявшими остальное пространство, можно было как угодно варьировать. Рельеф четвёртого саркофага, к сожалению, значительно повреждённый и реконструированный, объединяет эти формально связанные сюжеты. Слева Марс подходит к спящей Рее Сильвии, а справа Селена, сойдя с колесницы, идёт к Андимену. И там, и там маленькие купидоны приподнимают покров, обнажая телесную красоту спящих. Заметим, что Рея Сильвия запечатлена в позе, которая традиционно, но не всегда ассоциируется со сном. Она спит, облокатившись на опору позади себя и склонив голову на ладонь. Тогда как Эндимион просто опирается левой рукой в землю. Мифы об Рядне и Эндимионе сами по себе стали красноречивыми символами. Поэтому для украшения более скромных саркофагов можно было ограничиться одной фигурой спящего. Так на одном из саркофагов изображена только Рядна. Она лежит в стандартной позе, облокатившись на левую руку и закинув правую за голову. В отличие от других образчиков этого типа, она одета. Вокруг неё порхают трое восторженных амуров, которые, как можно предположить, возвещают о скором прибытии Диониса, а тем самым и о близком спасении покинутой Ариадны. Ещё одно похожее изображение на первый взгляд приводит в замешательство. В центре расположена фигура спящего Об этом говорит характерно закинутая за голову рука и пятеро парящих эротов, хотя остальные маленькие фигуры заняты другими делами. Эта фигура очень напоминает Ариадну вплоть до положения левой руки и опирающегося на опору локтя, а также склонённой более или менее на ладонь головы. Однако плоская грудь Короткая стрижка в стиле милитари, мужественные черты лица и скол в районе паха заставляют усомниться в половой принадлежности этого персонажа. Чем объясняется столь неоднозначный внешний вид? Вероятнее всего, Этот стандартный минимизированный вариант саркофага с фигурой Ариадны был у мастера в запаснике. Возможно, поступил срочный заказ изготовить саркофаг для скончавшегося мужчины, и вместо того, чтобы отказаться от заказа, скульптор быстро смекнул, что его Ариадну можно легко превратить в Эндимена, прибегнув к нехитрой операции на груди, добавив гениталии и как последний штрих вырезав по портрету лицо. Таким образом сделка состоялась благодаря счастливо обнаруженной гибкости шаблона. Мотивы уникальные и повторяющиеся. Если шаблон включает в себя группу фигур, например, Тройл и Поликсена, Эос и Титон, Дионис и Ариадна, то мотив это отдельный элемент. кувшин с водой, лира, ребёнок, которого удерживают за лодыжку, или даже один человек, несущий другого, если они настолько тесно связаны между собой, что воспринимаются как единое визуальное целое. Некоторые мотивы уникальны и встречаются только в одном из мифов. Образ мужчины, едущего вверх ногами по давцой, до того странен и При обычных обстоятельствах настолько невероятен, что может ассоциироваться только с побегом Одиссея из пещеры Полифема. А прокинутый кувшин с водой настолько важный элемент истории о Троили и Поликсене, неотделимый от событий, начавшихся у фонтана, и последовавшей за ними погони, когда испуганная Поликсена выронила свой кувшин, что сам по себе этот кувшин треснутый или просто лежащий на земле идентифицируется с единственным сюжетом засадой, которую Ахилл устроил троянцам. Другие менее специфичные мотивы выступают во многих случаях атрибутами, которые не принадлежат исключительно одному персонажу. Например, лира может быть как в руках пастуха Титона, так и музыканта Орфея, а равно и любого количества иных мифологических и немифологических персонажей. Некоторые мотивы могут встречаться в разных контекстах. Как ни удивительно, но к таковым относится даже шокирующий образ ребенка, которого держат за щиколотку вниз головой. Этот мотив восходит к изображениям, на которых запечатлены сцены «разграбление городов», когда жестоко убивали и младенцев. Но антические возописцы VI века до нашей эры открыли для себя ещё более эмоционально окрашенный контекст. Они индивидуализировали этот обобщённый образ, дав ребёнку имя и семью. Действие происходило в самом конце Троянской войны, в ночь жестокой бойни и взятия греками города В разгар сумятицы старый царь прямо укрылся в святилище на алтаре, неприкосновенность которого должна была его защитить. Однако в ярости битвы не было ни святыни, ни защиты. Весь забрызганный кровью сын Ахилла неопталем бросился на престарелого монарха и убил его прямо на алтаре. Так погиб отец великого героя Гектора, но сын Гектора Младенец Астянакт ещё был жив. Уцелевшие во время резни троянцы связывали с ним свои надежды на возрождение города. Зная об этих чаинях, греки постановили, что ребёнка нужно уничтожить, поэтому сбросили его с высокой городской стены. Во всяком случае, такую интерпретацию сохранила литературная традиция. Убитый на алтаре Прям изброшенной с крепостной стены остянакт. Есть множество изображений царя прямо убиваемого у алтаря, но нет ни одного изображения остянакта, сбрасываемого со стены. Возможно, стена слишком велика, а мальчик слишком мал, чтобы его можно было эффектно запечатлеть. Но как бы то ни было, в озаписцы пришли к гораздо более мощной трактовке Они объединили оба мотива – ребенка, удерживаемого за щиколотку, и престарелого царя на алтаре, и тем самым создали яркий образ беспомощного юнца, ставшего в руках Неаптолема орудием смерти своего деда. Дегуманизация Остеонакта, редуцирующая его до оружия против Пряма, породила образ, имеющий богатый подтекст – Врак одним единственным бессердечным ударом одновременно уничтожает и прошлое, и будущее обречённого города. В этом контексте Асцианакт непременно должен погибнуть, ни Птолема уже не остановить. Как и в литературной традиции, прямо и его внук умирают. Однако средство, которым это достигается, оригинальное творение возописцев и благодаря ужасающей визуальной убедительности этого образа он стал невероятно востребованным с VI века до н.э. На вазе с юга Италии изображен мужчина, который стоит одним коленом на алтаре. Он держит за лодыжку ребенка, угрожая ему мечом. Слева женщина в выступлении рвет на себе волосы, а справа другая женщина — удерживает мужчину, обнажившего меч и готового броситься на злодея у алтаря. Элементы этой сцены напоминают нам о Пряме и о Стянакте. Но почему Прям угрожает о Стянакту? Конечно, это невозможно. И в самом деле, мужчина у алтаря не Прям, а Телев. Телев Был сыном Геракла, но вырос в Малой Азии, недалеко от Трои, и с соплеменниками материковой Греции имел мало общего. Все резко изменилось, когда греки отправились в поход на Трою. Они не знали точного ее местоположения, сбились с пути и высадились намного южнее, в Миссии, где правил Телев. Между вторгшимися греками и ошеломлёнными мисецами завязался бой, в ходе которого Ахилл ранил Телефа в ногу. В конце концов, ахейцы сообразили, что ошиблись, и ретировались домой. Время шло, а рана Телефа не заживала. Наконец, оракул открыл ему, что рану может исцелить только тот, кто её нанёс. Поэтому обеспокоенный Телеф отправился в Грецию на поиски Ахилла и лекарства. В трагедии Еврипида, ныне утраченной, Телев переодевается, опасаясь, что греки, которых он встретил однажды негостеприимно, поступят с ним, как с врагом. Когда же его маскарад был раскрыт, и над ним нависла смертельная угроза, он бросился в святилище к алтарю, а для подстраховки взял в заложники маленького сына Агамемнона, ареста. На красной фигурной кампанской гидрии показан кульминационный момент. Телеф, стоит обратить внимание на его перевязанное бедро, только что достиг безопасного места на алтаре и держит вниз головой перепуганного Ареста, нацелив меч в беззащитный детский живот. Разъярённый Агамемнон крайни справа, порывается спасти своего сына, но его супруга Клитемнестра удерживает его от порывистых действий, опасаясь губительных для сына последствий. В конце концов, всё удаётся уладить мирно, и целый и невредимый ребёнок возвращается родителям. На римской мозаике изображена женщина, которая держит за щиколотку ребёнка. Надписи отождествляют женщину с Фетидой, а ребёнка с Ахиллом, поэтому нет никаких сомнений в том, Кто в этой сцене действующие лица? Фетида была матерью Ахилла и, как видно, не собиралась ни угрожать ему, ни тем более убивать. Она желала даровать ему благословенную неуязвимость, качество крайне ценное и полезное для воина. Для этого, согласно одному из преданий, она окунула его в воды Стикса, реки, протекавшей в подземном царстве. Если бы Ана целиком погрузила Ахилла в воду, мы бы его не видели и образ не понимали бы. А если бы она отпустила лодыжку, мальчик утонул бы. К несчастью, из-за того, что Фетида держала Ахилла за щиколотку или за пятку, хотя физически это невозможно, его неуязвимость не была абсолютной. Пятка единственное место, которого воды Стикса не коснулись. осталась уязвимой. Именно в пятку Ахилл и был смертельно ранен под Троей. На этих трёх примерах, объединённых общим мотивом, образом ребёнка, которого удерживают за лодыжку вниз головой, проиллюстрированы три отдельные истории с разным исходом. Астянакт погиб, Арест был спасён, а Ахилл обрёл частичную неуязвимость. В следующей главе мы представим больше примеров того, как мотивы могут переноситься из одного контекста в другой, а шаблоны использоваться для репрезентации совершенно разных историй.